Глава вторая я о р в и его шрам, о р в и ублюдка, сильнее бей, ну же, голову оторви, кишки выпотроши, охренеть ты, адская машина смерти!» Глухие удары, вопли толпы, стоны поверженного противника. Все смешалось в один ужасный адский коктейль. Фильмы ужасов отдыхают. Свист и гул, В затемненном помещении становится таким, что барабанные перепонки не выдержат. Не выдерживает и моя нервная система. Я зажмуриваю глаза и отворачиваюсь, не в силах справиться с гадкими эмоциями, которые испытываю против воли. Я презираю любую жестокость, а от вида крови могу потерять сознание. Мы приехали в тайный закрытый клуб час назад. как почетные члены заняли места у самого подножья ринга. Мой отец является одним из спонсоров этого клуба, в котором практикуются бои без правил. Здесь собираются самые важные шишки города и делают большие ставки на своих бойцов. Таким образом, господа самоутверждаются, оказывая друг другу, кто из них круче. Этот кровавый вид развлечений — считается очень популярным в кругу элитного общества. После боев обычно господа собираются на торжественном банкете на верхних этажах здания, пробуя изысканные деликатесы или обсуждают дела за покером. «Глянь, Рокс, каков боец, а?» Приоткрывая один глаз, яркий свет прожекторов бьет по лицу. п Ресчурившись, я вижу массивную, мощную фигуру накачанного мужчины, тело которого представляет собой скалистый утес из-за его внушительных габаритов и пропорций. Потный, агрессивный, заведенный. Он скачет по рингу, как одержимый, размахивая здоровенными ручищами кувалдами. Наносит ими четкие, мощные удары, награждая противника смертельно опасными травмами. Тот, кто решил бросить вызов шраму, смертник. Противник шрама не человек. Больше нет. Это полуживой кровавый мешок с рваными дырками. Я и правда не могу рассмотреть лицо второго бойца, его попросту нет. Там океан крови и фарш. Сырая ходячая котлета. Становится невыносимо страшно и гадко. Как можно получать удовольствие от этого варварского вида спорта? Как можно ловить кайф от того, когда человеку больно, и, возможно, это его последние минуты жизни? Если второй боец по кличке Мамонт выживет, то он явно останется инвалидом. Этот Мамонт тоже крупный, но шрам крупнее, жилистей, проворней. На ш а р а м и нет ни одной ссадины. Да, на бугристых мускулах много кровищи, но это не его кровь, а кровь врага. Красава! Ни одного поражения. Я давно мечтал заполучить эту бешеную машину убийств, чтобы он дрался на арене за мою честь. Отец весь т р я с ё т с я тыча пальцем в русло г о зверину. Я тихонько ойкаю, и снова зажмуриваюсь. «Ну уже, открой глаза. Как следует его рассмотри. Это не боец, а золотая жила. Ты хоть знаешь, сколько он стоит?» «Нет, и не хочу знать. Все еще жмурюсь, но отец отвешивает меня смачный подзатыльник. Я распахиваю глаза и тут же взвизгиваю. Мужчина резко оборачивается. Как раз в этот момент яркий свет прожектора Падает на его лицо. Он ловит своим диким, разгневанным взглядом мой взгляд. «Мама дорогая!» Я кричу в собственный кулак, когда получше рассматриваю лицо боксера. Оно изувечено жутким шрамом. Его глаза черные, страшные, горящие красным огнем смерти. Брови сведены на переносице. Челюсти плотно сжаты. Кулаки сбиты до крови и обмотаны бинтами. На зверюге, кроме черных шорт, нет больше ничего, даже обуви. Не считая множества эффектных татуировок в виде замысловатых узоров. Рост, габариты, вздутые мышцы поражают своим величием. Никогда не видела настолько огромных и злобных мужчин. Он похож на демона из ада. А еще у него длинные волосы, которые собраны в хвост, и жесткая борода. Бородатый крокодил, блин. «Добей его! Добей!» «Давай, сукин сын, сделай это!» Голова дико раскалывается от окружающего хаоса и воплей поклонников. Женщины, кстати, вопят даже громче мужчин, выкрикивая такие пошлости, от которых должно быть стыдно им, а становится стыдно мне. «Шрам, я хочу тебя!» «Трахни меня, горячий ублюдок!» «Лови мои трусики, сладенький!» «Я написала на них свой номер телефона!» Я на секунду открываю глаза, вижу, как одна из фанаток бойца прямо на глазах у сотен людей стягивает вниз по ногам красные стринги и бросает в сторону ринга. Ужас! Эти девочки — наркоманки? Или это я неправильная? Как им может нравиться этот неотесанный амбал? Что в нем такого привлекательного? Разве что он гора восхитительных мышц, обладатель упругого смачного зада. Зад у него, между прочим, что надо. Опять зажмуриваюсь. Молюсь, чтобы этот кошмарный вечер как можно быстрее завершился. Похоже, вселенная услышала мою мольбу. Я слышу протяжный хриплый вопль. Затем глухой стук, словно стена упала. И очередной мощнейший залп из воплей и аплодисментов сотрясает стены просторного помещения. «Уже в с ё Уже в с ё Шепчу, сгибаясь пополам на стуле, как от удара. «Бой закончился?» «Живо убери руки от лица и сядь ровно!» Отец бьет меня ладонью по коленям. А потом еще своей тростью на ногу наступает, давит. Больно. Хнычу. Я сказал, сядь ровно и смотри на него. Это шрам. Он скоро станет твоим мужем. Господи, нет. Значит, то, что натрещало мне в уши Анетта, н правда? Отец велел мне так, вызывающе прихорошиться для встречи, «Со шрамом?» Кровожадный монстр глаз с меня не сводит. Когда судья поднимает высоко над головой его ручищу, то, оскалившись, смотрит из-под лобья на меня, не моргая, насквозь сверлит опасно, до да костей невидимым пламенем сжигает. Этот взгляд принадлежит заядлому собственнику. это Это же не человек, а чудовище. Рот свой закрыла, соплячка. Не выводи меня из себя, иначе знаешь, что будет. Мне приходится захлопнуть рот и подчиниться. На ресницах выступает влага. Мой отец страшный и опасный человек. Он криминальный авторитет. Злобные мафиози. И его лучше не злить. Недавно изверг отлупил меня своей долбанной палкой из-за того, что я отказалась носить паршивую шубу из песца, которую подарил мне его партнер по бизнесу в е л ь м о н т Ненавижу и его тоже. Их семейка, породнившаяся с моей, мне никогда не нравилась. Они убивают редких животных и делают из них чучело, чтобы потом втридорого продать на черном рынке. В тот день пан в е л ь м о н т подарил каждой женщине по шубе, мамочке имени, а также своей дочке Аннетте, невесте моего брата Данты и жене в е л ь м о н т а Я выразила недовольство. Не смогла сдержаться. Это бесчеловечно. Истреблять живых существ ради выгоды. А ведь они такие красивые. Не для того природа создавала зверюшек, чтобы какие-то Овцы вроде Анеточки носили на себе их шкурки. Анете это нравится. Она постоянно появляется в новых полушубках. И в ее ушах сияют каждый день новые драгоценности. Бывало, что тоже изготовленные из краснокнижных существ или из редкой породы дорогих камней. Идиотский бизнес. Я бы многое отдала, чтобы отец перестал родниться с семьей на Чатурян. Они ужасные люди. Точнее, нелюди. Но мой папочка этого не замечает. Мой папочка алчный и корыстный монстр. Две могущественные семьи сплотились, чтобы вершить свой черный бизнес. А для сплочения семьи отец отдал Данте, моего любимого брата, этой курви Аннете. Они должны скоро пожениться.